Из Рассыпной Пугачев пошел на Нижнеозерную. На дороге встретил он капитана Сурина, высланного на помощь Веловскому комендантом Нижнеозерной майором Харловым. Пугачев его повесил, а рота пристала к мятежникам. Узнав о приближении Пугачева, Харлов отправил в Татищеву, молодую жену свою, дочь тамошнего коменданта Елагина, а сам приготовился к обороне. Казаки его изменили и ушли к Пугачеву. Харлов остался с малым числом престарелых солдат. Ночью, на 26 сентября, вздумал он для их ободрения полить из двух своих пушек, и сиита выстрелы испугали Билова и заставили его отступить. Утром Пугачев показался перед крепостью. Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь», — сказал ему старый казак. «Не равно, из пушки убьют». «Старый ты человек», — отвечал самозванец. «Разве пушки льются на царей?» Харлов бегал от одного солдата к другому и приказывал стрелять. Никто не слушался. Он схватил фитиль, выпалил из одной пушки и кинулся к другой. В сие время бунтовщики заняли крепость, бросились на единственного ее защитника и изранили его. Полумертвый он думал от них откупиться и повел их к избе, где было спрятано его имущество. Между тем за крепостью уже ставили виселицу — Перед нею сидел Пугачев, принимая присягу жителей и гарнизона. К нему привели Харлова, обезумленного от ран и истекающего кровью. Глаз, вышибенный копьем, висел у него на щеке. Пугачев велел его казнить и с ним прапорщиков Фигнера и Кабалерова, одного писаря и татарина Бигбая. Гарнизон стал просить за своего доброго коменданта, но яицкие казаки, предводители мятежа, были неумолимы. Ни один из страдальцев не оказал малодушия. Магометанин Бигбаев зашед на лестницу, перекрестился и сам надел на себя петлю.